Двойная жизнь Вот уже неделю я наслаждалась гостеприимством хозяйки замка. В то время мне пришлось вести странную двойную жизнь. С одной стороны, мое проживание в роскошных покоях в античном стиле, с огромной современной ванной, выложенной сицилийским кафелем, а с другой баронесса Бланк не могла не заметить, что ее гостья бедна как золушка. Почти ежедневно, выезжая в город по магазинам или с визитами, она брала меня с собой. В Риме мы прощались, договорившись встретиться на ступеньках испанской лестницы во второй половине дня. До этого времени я была предоставлена самой себе. Прогулки по выложенным камням мостовым утомляли. Передвигаться же на такси или автобусе я не могла себе позволить из-за отсутствия денег. Совсем тяжко приходилось во время обеда, когда в окнах кафе и ресторанов виднелось множество людей, поедающих пасту или наслаждающихся десертом. Вечерами, за ужином в замке около 22 часов, я ощущала свое глупое положение с пронзительной отчетливостью. За торжественно сервированным столом, украшенным цветами и свечами, мне было неуютно. Как в кино, гостям во время трапезы прислуживал импозантный седовлас и лакей в белых перчатках. Поначалу меня, безусловно, очаровала подобная романтическая пышная атмосфера, но затем... Все окружающее стало изрядно угнетать. Хотелось домой, к маме. Проблема заключала в следующем. Заранее купленный билет до Мюнхена был из картины, а не из Рима. Чтобы оплатить проезд, мне следовало раздобыть около 50 марок. Но я не отваживалась их попросить. Тут проявилось еще старое недомогание, заставившее меня провести несколько дней в постели. Мирьян к тому времени мы перешли на ты Решила пригласить врача, который, по ее словам, смог бы меня вылечить.